— Добро пожаловать на ваши земли, месье Барон, — строго произнес Фелестьен. — Будем счастливы служить вам, как служили вашим покойным родителям. И провалится мне на этом месте, если завтра я не обойду с вами ваше владение. Но, Фелестьен, ты же еще не выздоровел. — Не выздоровел? Клянусь, я не чувствую себя больным. После бутылки доброго вина, а его в погребе пока хватает, Вы для меня лучшее лекарство, которое только существует. К тому же, — добавил он с достоинством, невзирая на свой нелепый наряд, — мне выпала честь передать вам ваш дом, Сьебарон. Зволнованный Феликс расцеловал их и повел друга показать свое жилище. Мари впереди, а Жане один из молодых лакеев, Помогал ей зажигать огни, снимал с мебели чехлы, распахивал ставни, а затем они принялись готовить для них комнаты. Селикс остановил Мари, когда она уже собиралась открыть столовую. «Будем есть на кухне вместе с вами, пока я не дам другого распоряжения», — решила. Со временем... Мы вспомним старые привычки. Варанвиль должен возродиться. Все с радостью выпили за возрождение поместья. Странное ощущение возникло у Гийома за ужином у большого камина, над которым висели два скрещенных старинных мушкета. Ему казалось, что он, как и много лет назад, сидит, У очага в доме на семи ветрах. Он увидел знак в том, что образы прошлого первый же вечер посетили его недалеко от того места, где покоилась его мать. И заснул, как ребенок, в комнате, где, несмотря на сильный огонь, еще пахло сыростью. Слишком давно здесь никто не останавливался. Проснулся он поздно от шума хлопотавшей Марии, которая с рассвета занималась хозяйством с энергией, неожиданной для этой маленькой женщины, чья шапочка едва доставала мужа до подбородка. Феликс еще два часа назад отправился со своим управляющим объезжать владение. «У вас весь день впереди, Сергеем», — сказала Мари уже освоившись со своим новым постояльцем и подавая ему обильный завтрак. «Чем изволите заняться?» Теремен взглянул на провившийся через окно луч солнца, который лег на стоявшую перед ним тарелку с яичницей. «Раз погода хорошая, я, пожалуй, осмотрю окрестности». Пусть Жанна оседлает моего коня. Все будет готово, как только вы выпечи кофе. «Здесь пьют кофе?» — удивился Гийом. «А я-то думал, что за пределами Парижа его не найти». «Париж, Париж! Не такие уж мы отсталые!» «Спокойный барон Мси Анри, отец Феликса, жить без него не мог». «Раз уж там, в Волонии, во всем подражает двору короля, и у нас он всегда водился, пока, конечно, мсье барон не умер». Но я немного припосла. Остатки были далеко не так сладкие, как то, что Тремену приходилось пробовать в иль де франс во дворце Бурбонов или в кафе квартала Пале-Рояль в Париже. Но Мари была так горда, что он предпочел оставить кофе Феликсу, а себе, желая перебить вкус, потребовал немного яблочной водки, которую успел оценить накануне. Затем он отправился в свое первое путешествие, отдыхая после завтрака подмерный шаг лошади и предвкушая новое открытие в обновленном свете весеннего дня. На мостике, переброшенном римлянами через Серу, он на минуту задержался, раздумывая, куда ехать дальше. Феликс говорил, что если следовать течению быстрой реки, то всего через три лье можно достичь устья, затерявшегося в болотах и песках между Ревелем и Сен-Васт-Лаугом. Но сейчас Гийом не был готов живить страшные воспоминания, даже родные... Ранней... Лицо младмазель Леусуа. Он хотел одного — побродить по тем самым местам, что однажды видел лишь мельком, и ощутить крепкие материнские корни. Много раз, сидя за прялкой, Матильда вслух мечтала о долине Сэры.